Глава 21. Из лечебной комнаты Лера Лоура она выходила под неодобрительное бурчание старого мага. Рано вам еще, не восстановились, нет, чтобы до завтра отлежаться. Простите, господин Лоур, но мне надо идти, виновато улыбнулась Айра. Я на занятие опаздываю. Какое занятие? Вас освободили на сегодня от всех уроков. Прямое распоряжение Лера Альвариса. Лежите лучше, леди. Вы же сейчас не сумеете произнести ни одно заклятие. У меня физическая подготовка. — Тем более. — Ну уж нет, — мрачно подумала Айра, упрямо сползая с постели. — Если я не появлюсь сегодня, Дербер меня больше ни за что не пустит. Сам же сказал, при любых условиях. Вернее, это я у него вытребовала. — А если я не приду сейчас, надо мной потом вся Академия будет потешаться. — Слово свое держать надо! — наставительно заметил внутренний голос с неприятными старческими нотками. — Раз обещал сделать — делай, даже если до этого придется пожертвовать чем-то важным. — Вот и я так сделаю! — мысленно согласилась девушка, торопливо накидывая мантию. Нельзя мне отступать, никак нельзя. Господин Лоус досады поджал губы при виде такого упрямства. Вот дурная, бледная, как привидение, слабая, на себя не похожая, идет, словно по морю, пошире расставив ноги и стараясь держаться возле стены, чтобы сразу схватиться, если качнет. Губы серые, зрачки тусклые, аура блеклая. Если бы не знал, в чем дело, решил бы, что с голодным вампом постречалась. Одни глаза и остались, а все равно ползет куда-то, считая, что просто не может пропустить какой-то дурацкий тренировочный курс для юных убийц. — Неправильно это, — проворчал маг. — Глупо. Вам бы еще часик поспать и отвар пустынника попить. Ауру восстанавливать три дня придется. Так нет же, все куда-то спешат. Куда-то торопятся, боятся, что не успеют. — Спасибо, господин Лоур, — неожиданно обернулась от самых дверей Айра. — Спасибо вам за заботу, но я действительно должна идти. Обещаю, что буду осторожной. Пожалуйста, простите меня, но это слишком важно. Седой мах только отмахнулся, не понимая и не одобряя. — Но, кажется, уже не, серди... не слишком сердясь. — Идите уж, леди, имя вам нетерпение, Но не вздумайте заклятие творить, ясно? А то свалитесь на неделю, и восстанавливать вас опять придется мне. Понятно? — Конечно, господин Лоур, я не буду рисковать. До свидания. Спасибо за помощь. Айра перевела дух, совершенно не желая ссориться с милым стариканом и быстро толкнула дверь, торопливо подсчитывая про себя оставшееся до урока время и гадая, успеет ли переодеться. Но на пороге споткнулась обо что-то твердое и чуть не упала. Едва успела схватиться за косяк. А потом опустила глаза и с раздражением уставилась на выпученные глаза зорга, явно подкараулившего ее снаружи. — Ты? — Пустынный дракон смущенно засопел, виновато поджимая хвост. — Ты откуда тут взялся? Он сконфуженно кашлянул. — Всевышний! — неожиданно сообразила, зачем этот негодяй крался вдоль стены в кабинете директора. Она закатила глаза. — Ты что, сбежал от господина Оге? Зорг! Ящер совсем сник, однако это не помешало ему попятиться за угол юркнуть в ближайшие кусты и с довольным мурчанием вытащить оттуда приличных размеров ворох, в котором Айра с несказанным изумлением признала свой костюм для боевой подготовки. А когда оттуда же выбрался, недовольно стряхивая со спины листья, знакомый крыс, вовсе неверяще замерла. — Кир, вы что, сговорились? Звери переглянулись и дружно заворчали. Ящер весьма довольна, крыс крайне неодобрительная. Однако в этот момент они вдруг стали настолько похожи, столько общего внезапно появилось в их глазах, форме мордочек, и том, как одинаково плавно они зашевелили хвостами, что девушка, кажется, вздрогнула от неожиданной догадки. — Зорг! Ты что, метаморф? Тоже? Ящер странно мигнул. — О, Боже! — тихо охнула Айра, присев на корточке и увидев, как у него загорелись рачки, теми же самыми сиреневыми искрами, что были у Кера, у нее самой, что смутно отсвечивали в ее длинных волосах. Это было невероятно, немыслимо, непостижимо, просто невозможно, наконец. Но она сразу поняла — действительно метаморф. Причем не простой, как писалось в книжке, а охранный, как кер, и вполне разумный. Господин Огений зря с ним так возился и был удивительно ласков. Со столь редким зверем нужно быть не просто ласковым, потому что ему доверяли свою жизнь, свое дело, свою магию. А Метаморф, в свою очередь, вручал над собой власть единожды и на всю жизнь выбранному хозяину. Правда ей неожиданно показалось, что Зорг откровенно заискивает перед суровым крысом, а порой даже побаивается, хотя размерами тот далеко ему уступал. Даже неудобный сверток волок сам, пыхтя, сопя и борясь с густой травой, но Кир воспринимал это как должное и, оставив одежду на ящера, первым делом прыгнул к хозяйке на руки. — Спасибо, — с чувством сказала она, прижимая заботливого зверя к груди, — ты такой молодец, и Зорг тоже. Спасибо, ребята, что бы я без вас делала? Зорг, дотащив увесистый тючок до ее ног, с гордым видом сел и выжидательно посмотрел. Айра, тихо рассмеявшись, потрепала его по загривку и, подхватив вещи, поспешила в раздевалку, чтобы не дать господину Дерберу ни единого шанса отправить ее во своясе. Слабость была, конечно, неимоверная, голова еще кружилась, ноги мелко поддрагивали, а в глазах то и дело возникала непонятная муть, но она твердо решила идти до конца. Правда, искренне надеялась, что это не уложит ее на лечебную койку еще на целую неделю. — Я справлюсь, — упрямо шепнула Айра, выпуская крысы перед входом в зал. Затем крепко обняла заскучавшего дракончика, разумеется, потащившегося следом. Еще раз поблагодарила и быстро выш... встала. — Все, бегите, дальше вам нельзя. Не дай Всевышний кто-то заметит, проблем тогда будет, не оберешься. И в первую очередь у меня. Зорг, а тебе пора возвращаться, пока господин Аген не хватился. Думаешь, он обрадуется, если поймет, что ты сбежал без разрешения? Ящер вздохнул, лиснул ей руку, после чего послушно помчался прочь, смешно взглядывая толстым задом. Тогда как Кер шмыгнул в какую-то щель. Ловко протиснулся, ввинтился и уже оттуда выразительно пискнул. — Ладно, — со вздохом согласилась девушка, — следи, только чтобы нос, носа наружу не казал. Господин Дербер когда-то был охранителем и наверняка сразу сообразит, что ты за зверь. Просто чудо, что до сего тебя не увидел. Но во второй раз это уже не пройдет, понял? — Кер писнул снова и послушно скрылся из виду, а она выпрямилась, вдохнула поглубже и, медленно досчитав до трех, толкнула тяжелую дверь. С прошлой недели в тренировочном зале ничего не изменилось. Те же каменные стены, тот же холодный пол, та же стойка с оружием в углу и точно такой же, как всегда, строй молчаливых учеников. Встретивших ее появление недоумевающими взглядами. О случившемся в кабинете директора они не знали. Но вот то, что Айра пропустила урок по магии воды, не могли не заметить. И теперь в их глазах подозрительность смешалась с искренним любопытством, а сомнение — с привычным высокомерием. Кажется, никто не верил в то, что она сможет подготовить данное в прошлый раз задание. «Добрый день, класс!» — решительно отмел все вопросы появившийся преподаватель. «Вижу, вы снова в сборе. Все. Леди Айра?» «Да, Лер Дербер». «Вы сделали то, что я велел?» «Разумеется, Лер». Айра твердо встретила полный недоверия взгляд немолодого учителя и решительно протянула конспект, предусмотрительно притащенный кером. «Вот, можете проверить». Дербер молча забрал тетрадь и, даже не взглянув, бросил ее на скамейку. — Итак, сегодня мы займемся следующим. Девушка со злостью сжала челюсти, понимая, что это был всего лишь один, еще один предлог, чтобы не допустить ее к уроку, и с несказанным раздражением подметила мелькнувшую в глазах учителя досаду. — Ну еще бы! Наверняка он уже слышал, что последние три часа Айра провела в лечебной комнате в полумертвом состоянии. Не мог не слышать. После ее ухода кабинет директора гудел, как растревоженный улей. Один дерсален, чего стоил. Он хоть и не имел привычки повышать голос, наверняка еще долго изучал, изучал мрачную ауру подозрительности и дурного предчувствия, причиной которой стала одна упрямая ученица. Может, даже пытался переубедить директора, но потерпел неудачу. Зато Лереса Дервага должна была выражать свою радость бурно и, как всегда, крайне эмоционально. От ее язычного голоса порой хотелось заткнуть уши. А если учесть, что преподаватели явно не один час потом обсуждали случившееся, надо думать, что слухи добрались и до тренировочного зала. Так что Дербер имел все основания полагать, что все-таки добился своего, и наверняка уже злорадно потирал ладони, как тут Нати вам явилась, да еще готовый конспект ему под нос сует. Дербер, едва взглянув на ее бледное лицо, быстро отвернулся, а Айра упрямо сжала кулаки. — Не уйду, — мрачно подумала она. — Ни за что теперь не уйду. Пусть сделает, что хочет. — Бегом марш! — сухо скомандовал преподаватель, больше не глядя на упрямицу. Сделал властное движение рукой и струю учеников послушно дрогнул. А затем, вытянувшись длинной вереницей, неторопливо побежал по кругу. Первым, как и всегда, безоговорочно шел Грей Асграйв. За ним упруго перебирали сильными ногами Здоровяк Бри и Севил Антарио, затем смуглокожий Войтек, никогда не пренебрегавший физическими упражнениями, субтильный Альберт, Алера Андаргу, Бертран Антери и Вильдер Волен, Икран Савен Белерт. Потом последовал черед женской половины класса. Начинающаяся, разумеется, белокурой Арантой дер Арбер... Арбертан, за ней непримиримая Зира и вечно сдергивающая нос Итава Тавадер уртал. Потом пухленькая рева, кажущаяся еще круглее в обтягивающем костюме цвета спелой сливы. Маленькая Милера, пугливая Изабелла, гибкая, как глаза Селена, стройная диара. Курносая Вольга. Айра перевела дух и тронулась следом за розой деброви. Бри... Де Бежать неожиданно оказалось тяжело. В висках почти сразу застучало, воздуха все время не хватало, в груди судорожно колотилось сердце, грозя вот-вот выпрыгнуть наружу. А уставшие ноги так и норовили подломиться в самый неподходящий момент. Видно, прав был мудрый целитель. Она еще не восстановилась до конца. И эта унизительная слабость будет преследовать ее далеко не один день. Но отступить? Нет, невозможно. Это был последний шанс остаться в классе и учиться наравне со всеми. Обидно другое. Остальные ученики удивительно легко преодолевали лерт за лертом. Минуту за минутой нарезали круги вокруг неподвижно стоящего преподавателя, тогда как Айра прилагала немало усилий, чтобы просто не отстать, ну или хотя бы не отстать слишком сильно. Господин Дербер, она знала, постоянно следил за ней краем глаза, поэтому старалась изо всех сил, украдкой вытирала мокрый от пота лоб, сдерживала тяжелое дыхание упрямо держала лицо спокойным и бесстрастным, а сама, сжав зубы чуть ли не до скрипа, заставляла ноги шевелиться. Всевышний никогда не думала, что простой бег может стать такой пыткой. Когда прозвучала команда «Достаточно», Айра вздохнула с таким неимоверным, неимоверным облегчением, что этот вздох, кажется, был слышен даже за пределами Академии. В далеком Занде неслышным ветерком пронесся над, даль... над Дальним морем и перепугал все четыре королевства, наверняка заставив какого-нибудь вельможу подавиться вкусным ужином. Честно говоря, она чуть не упала от радости, поняв, что мучительная разминка все-таки закончилась, и удержалась на ногах только благодаря мысли, что уж в этом-то случае Дербер точно найдет повод ее выгнать несмотря на все предыдущие договоренности, дескать слабое и немощное, ни на что не годится, а вот фиг ему, не дождется. Сыпив зубы, Айра заставила себя стоять прямо и даже не застонала вслух, когда вслед за бегом последовал черед приседаний, кручение руками, поднятие ног, отжиманий, подскоков, прыжков и других упражнений из богатого пыточного арсенала сурового учителя. Она честно повторяла все, что с, лег... что с легкостью и без особых усилий делали сокурсники, а кое-кто умудрялся проделывать с тем же изяществом и кошачьей грацией, с которыми делал все остальное. Одноклассники действительно были выше ее, превосходили по всем параметрам. Они оправданно морщили свои аристократичные носы и тихонько посмеивались, следя за ее попытками повторять движение плавно и красиво. — Куда там? — Словно курица рядом со стаей прекрасных лебедей. — Хромоногая утка подле красавца-журавля, жалкая устрица, безногая улитка, полудохлая мокрица. Однако даже осознавая эту гигантскую разницу, от которой становилось стыдно, а порою просто мучительно, Айра не сдалась. Упорно делала и делала, не замечая предупреждающего звона в ушах. А потом, когда почувствовала, что вот-вот упадет, мысленно пообещала себе, что потом, после занятия, когда никто не увидит, вдоволь наплачется, проклиная свою неуклюжесть и безмерную слабость, от которой уже сейчас ощутимо дрожали поджилки. — Но сейчас сделает все, что требует Лер Дербер. Совершенно все, иначе в противном случае можно даже не жить. — Достаточно, — спас ее от пучины безмерного отчаяния ровный голос преподавателя. — Разбейтесь на пары и возьмите оружие. Ученики с тихим шелестом разошлись привычно и умело выбирая себе рапиры. Затем так же быстро вернулись, сошлись двое, после чего заняли одинаково выжидательные позиции и вопросительно взглянули друг на друга. Айра, привычно оказавшись в одиночестве, растерянно зазиралась. — Ваше оружие, леди, — без улыбки кинул от стойки учебную рапиру Лердербер. Она вздрогнула всем телом, отчего-то вдруг представив, как с такого расстояния эта стальная игла, блестя, черными, блестя острыми гранями, вдруг подлетит и против всех правил силой пробьет ей грудь, выйдя со спины и, облиз... и обливаясь, едва не дымясь горячей кровью. — Конечно, учитель не стал бы так делать. Конечно, он был опытен и не в первый раз брался за оружие. Разумеется, он не собирался ее убивать или ранить. Однако пугающее видение оказалось настолько ярким, а вспыхнувшая в груди боль столь резкой и смутно знакомой, что Айра не просто не попыталась поймать оружие, но еще и поспешно отступила, следя за ним широко раскрытыми глазами и едва сдерживаясь, чтобы не убежать. Рапира с обиженным звоном упала на пол. И с громким лязгом прокатилось несколько шагов, пугая учеников долгим эхом и неприятным скрежетом Эфеса. Айра перевела дух, а в зале после секундного молчания послышался тихий издевательский смех. Господин Дербер молча подошел, поднял откатившуюся рапиру и протянул рукоятью вперед, неестественно спокойно повторил. — Ваше оружие, леди! Айра, сглотнув, осторожно взяла. — Спасибо, Лер. — Постарайтесь его больше не ронять. — Да, Лер, и я постараюсь. Под ехидные смешки учеников преподаватель все с тем же бесстрастным лицом отвернулся и холодно сообщил. — Леди Айра нужна пара. Кто желает составить ей компанию? Строй тут же замолк, сверляя сокурсницу пристальным, по большей части неприязненными, Взглядами, Но никто не захотел помочь ее проблеме. Ученики стояли хмурые, уже не слишком веселые, и с откровенным беспокойством ждали, кого же преподаватель заставит заниматься с безродной замухрышкой. Даже немного более отзывчивая, чем остальные Рева, неловко пялилась в пол и явно не желала менять соседку по комнате на сомнительную компанию Айры. А уж Аранта косилась со своего места с такой неприязнью, наверняка вспоминала про крысу, при виде которой визжала, как простая крестьянка, что Айра уже и сама не хотела, чтобы кто-то согласился. Да и зачем? Один разик можно потренироваться в одиночестве. К тому же, когда ноги дрожат, кости ломят, пальцы трясутся, а в горле так и прокручивается пугающая картинка, вонзающейся в нее рапирой. Бррр. Хоть бы все отказались. — Позвольте мне, Лер Дербер, — неожиданно поддал голос Грей Асграев. — Мне кажется, леди не слишком уверенно чувствует себя с оружием, так что нуждается в опытном напарнике. Думаю, я мог бы ей помочь, если, конечно, она не против. — Против, — вздрогнула всем телом девушка, встретив его взгляд. — Я против. — Прекрасно. — тонко улыбнулся учитель и вежливо кивнул парню. — Рад, что разница в статусе вас не смущает, Лер Грей. — И еще больше рад, что вы готовы бескорыстно помочь однокласснице. Прошу вас. У Айры сердце с протяжным стоном упало куда-то вниз, а когда Асграй в танцующей походке приблизился, еще и сжалось от дурного предчувствия. — Не волнуйтесь, леди. С многозначительной улыбкой поклонился он. Я постараюсь быть очень осторожным. Не сомневаюсь, дрогнувшим голосом отозвалась девушка. Но полагаю, что отпостараюсь да буду, на самом деле имеется огромная пропасть, которую, мне кажется, уже не перепрыгнуть. Улыбка Грея стала по-настоящему обворожительной, прямо как у того вампира возле оранжереи. О! — Вы мне не доверяете, леди? — бархатным голосом спросил он, умело перехватывая рапиру. — Доверяю. Еще как. Особенно вашему умению лицемерить и выдавать желаемое за действительное. Фальшивая улыбка плавно перешла в хищный оскал, а глаза недобро сузились. — Зря ты так! — прошептал Грей, становясь в стойку. — Не стоит меня злить, девочка! Ты сейчас совсем не в том положении, чтобы ставить условия. Ай разглотнула. — Ты не посмеешь! — Что именно? Он шумно раздул ноздри. — Ничего! Она поджала губы и отвернулась, чтобы не видеть его горящего взгляда. — Начали! И в тот же миг громко прозвучала команда от преподавателя. И Грей Азгаев сделал свой первый выпад. Айра плохо запомнила, что случилось потом. Все произошло слишком быстро, слишком внезапно и неожиданно. Стороннему наблюдателю вообще показалось бы, что он едва сдвинулся с места, вытянув руку и сделав стремительный укол, а потом тут же отпрыгнул, удивленный и раздосадованный. Однако для нее время текло совсем иначе. Снова накатило ощущение провала. Яркие краски поблекли, расплылись, как узоры на мокром окне. Лицо противника утонуло в сиреневом мареве. Вместе с ним стремительно истаяло все остальное, включая учителя и злорадно следящих со стороны одноклассников. А вместо них перед ее внутренним взором проступил очень похожий тренировочный зал, длинная стойка с разнообразным оружием, Тщательно оструганные доски на покрытом циновками полу. И свирепое лицо какого-то человека, орущего во весь голос. — Да не так, болван! Сколько раз тебе говорить, что правая нога должна быть чуть впереди, а левая оставлена кзади. Локоть, локоть выше, осанка, правую руку прямее, еще, еще, я сказал. Оружие должно стать продолжением руки, — — Оно — это ты, независимо от того, что ты выбрал. Ты — это оно. Оно — ты. Понял меня? Отвечай. — Да, учитель, — срывающимся голосом отозвался мальчишеский голосок, дрожащий и слабый. — Тогда покажи, что ты понял. Покажи, что я не зря битый час тебя учу тут правильно стоять, и что тебе больше подходит рапира, а не веник для уборки. — Ну? — Хедар! — Хедар! — Мода! даре, Защищайся! А следом в голове с невероятной скоростью замелькали страницы учебника с красочными рисунками. Айра не могла бы объяснить в тот момент, какая сила вдруг заставила ее немного отставить и чуть развернуть кнаружи левую стопу, перенести вес на правую, согнувшуюся под странным углом ногу. Что заставило развернуть сжавшиеся в ожидании удара плечи, выпрямиться, отвести левую руку в сторону, а правую наоборот, прижать к животу? Почему корпус вдруг сам собой подался вперед, а крайне неудобная поза, так поразившая ее когда-то на картинке, самым невероятным образом превратилась в надежную, удивительно правильную стойку? В то время как нервно дрожащий у самого лица клинок чужой рапиры пугливо дрогнул от столкновения, застопорился и, обиженно зазвенев, отлетел прочь. Она судорожно вздохнула и снова вернулась в реальность, после чего коротко выдохнула и почти сразу осознала себя непод... неподвижно стоящей в совершенно невообразимом положении, с угрожающей приподнятой рапирой и прицельно изучающий крайне озадаченную физиономию противника. Правда, сердце при этом колотилось, как бешеное, грудь ужасно ломила, в висках стучала горячая кровь, а на лбу выступили крохотные капельки пота. Но зато ее несказанно порадовал растерянный вид Асграева, и да нельзя удивленное лицо господина Дербера который, разумеется, не отказал себя в удовольствии понаблюдать за столь разнящимися по умению поединщиками. Айра застыла, лихорадочно соображая. Да, все правильно. Голова исправно выдавала страницы прочитан... прочитанных долгими ночами книг из числа заданных преподавателем. Вот стойки, одну из которых она так и не решилась сменить. Вот примеры атак. Вот способы их отражения, вот другие приемы, про которые Марс со вздохом, к сожалению, сказал, что просто заучить их наизусть мало. Надо, дескать, чтобы тело запомнило. Но что же это получается? Я ведь никогда этого не делала, не пробовала и даже не тренировалась. Я чувствую, как тяжело телу стоять в этом положении. Мои мышцы никогда раньше не были так напряжены. Им больно, им трудно, для них это непривычная нагрузка. Но как же так вышло, что я сделала то, что сделал тот безусый мальчишка в ответ на атаку своего грозного учителя? Как? И кто он, тот мальчик, только что спасший мне жизнь? Грей Асграй внимательно оглядел противницу, которая, кажется, не меньше его растерялась от своего неожиданного успеха. Мельком пробежался по ее стойке, выдерживаемой с явным трудом, но выполненной совершенно правильно — по безупречной постановке ног, тщательно выверенному положению рук, опасно гуляющему кончику рапиры, который едва не распорол ему рукав. Проклятие! Девчонка сумела не только отбить его удар, но и пыталась атаковать. Стоя он на полшага ближе, и дело могло закончиться порезом. Но он совсем не ожидал от нее такого коварства. Более того, был уверен даже сейчас, что она в первый раз взяла в руки оружие, впервые в жизни узнала на практике, что такое боевая стойка, и также впервые ударила. То-то глаза у нее такие дикие. Правда, в них уже появилось и странное понимание, осознание, слабый намек на торжество, но проклятие! Как? Как она смогла? И почему у него такое чувство, что в ней кроется еще немало неприятных сюрпризов? Он снова встал напротив Айры. — Неплохо. Ты даже сумела меня удивить. — Надеюсь, что не в последний раз тихонько пробормотала Айра, с трудом приходя в себя. Однако Грей все же услышал, и нутром, чуя какой-то подвох, заметно подобрался. Его взгляд наконец стал оценивающим, осторожным. Из глаз ушло превзкушение быстрой победы, напрочь исчезло злое торжество, изумление, недоверие. Теперь перед ней стоял незадиристый, хомоватый и самоуверенный наглец а полностью готовый к поединку боец, который вдруг рассмотрел у загнанной в угол крысы совсем не крысиные клыки. — Продолжим? — с натянутой улыбкой предложил он, и, не дожидаясь ответа, быстро напал. Айра немедленно провалилась в уже знакомое видение. — Уклоняйся! Еще! Влево! Нет! Вправо! Она, не помня себя, удивительно ловко качнулась в сторону, избегая укола рапиры. Затем парировала удар противника, удачно уклонилась от второго, отпрыгнула от третьего. Грей, натолкнувшись на ее взгляд, ошарашенно помотал головой. Что такое? Ее глаза невидяще смотрели перед собой. На лице застыло странное выражение, словно она вообще не понимала, где находится и что творит. Тело словно зажило отдельной жизнью, уверенно и умело уклоняясь отвечая на его удары, тогда как разум бродил где-то очень далеко, где-то там, в необозримой дали, где незнакомый мальчишка отчаянно вертелся перед учителем, каким-то чудом все еще не давая ему себя коснуться. — Живее, недоросль, если не хочешь, чтобы тебя накололи на навертел. Быстрее! Еще быстрее! Что ты двигаешься, как беременная баба? Ноги отдавили? Яйца прищемили, пока ворон считал на улице. Стойку держи! Держи стойку, я сказал. Вот так легче, легче, нервись вперед. Следи за спиной. Удар, поворот, удар, удар, бестолочь! В этот момент что-то больно ударило ее по руке, и айра со стоном выронила рапиру. Пугающее реальное видение тут же исчезло. Вместе с ним пропало и чувство ритма понимание схватки, а потом напрочь ушло и ощущение правильности происходящего, оставив после себя только дикую слабость в ногах, страшное головокружение, неистовый грохот готового разорваться сердце и немилосердную боль в предплечье, по которому пришелся хлесткий удар. Она сжалась в комок, пережидая очередной приступ. И до крови прокусила губу, чтобы не схлипнуть. — Больно. — Как же это больно, когда стальным прутом бьют по нежной коже. — Всевышний, лучше бы он ее отрезал. — В чем дело? Вдруг раздался над, над нею резкий голос преподавателя. — Почему вы остановились? Айле пришлось собрать все свое мужество, чтобы выпрямиться, загнать далеко вглубь рвущиеся наружу слезы, и, вздернув подбородок, твердо ответить. — Ничего, Лер, я ошиблась и уронила рапиру. — Вы способны продолжать? — с нескрываемым подозрением осведомился господин Дербер, от которого не укрылась ни ее бледность, ни бескровные губы, ни лихорадочно блестящие глаза, ни старательно спрятанная за спину рука. — Да, Лер, — кивнула Айра. Он странно скривился и отвернулся. — Хорошо, продолжайте. Грей тут же сделал приглашающий жест. — Прошу прощения, леди. Надеюсь, это небольшое недоразумение не повлияет на вашу решимость? Айра только криво усмехнулась. — Не надейся. — Тогда прошу вас. Сегодня мне весьма любопытно поиграть. Она сжала зубы, понимая, насколько же он прав и что для него это действительно игра, забавная, интересная, не лишенная определенной доли, кири, доли риска, но все же игра. И он очень хорошо знал ее правила, тогда как Айра ощущала себя слепым котенком, медленно идущим по подвешенному над пропастью канатам. Пока что глупому котику везло, он правильно находил опору и упрямо цеплялся за канат крохотными коготками. Однако он слаб, слеп, он одинок. Над пропастью гуляют холодные ветры. Он только чувствует направление и едва-едва начинает понимать, что происходит. Где-то глубоко внутри ощущает, что двигается правильно, но любое лишнее движение может привести к падению стоит только на шажок оступиться, стоит лишь отлип... отлепиться брюшком от спасительной веревки, стоит только ветру падуть посильнее или сделать так, чтобы кто-нибудь на той стороне коварно качнул свободно повисший канат. — Вот и я так, — горько подумала Айра. — Иду, не зная, куда и зачем. Мне что-то удается, иногда я что-то вижу или слышу из-за чего все еще держусь и не падаю. Но когда-нибудь я тоже оступлюсь, и тогда никакое сонное кресло и никакие видения не помогут мне выплать. — Вы готовы, леди? Айра тяжело вздохнула и приподняла рапиру, но тут же поняла, что из грозного оружия она, как по волшебству, снова превратилась в нелепую, опасную для здоровья палку с острым концом и неудобным эфесом. Девушка, не успев испугаться, еще подспудно ждала, что недавнее видение вот-вот вернется, что неведомый учитель покажет молодому ученику еще какой-нибудь прием или стойку, поможет ей и на этот раз, каким-нибудь чудом спасет от позора, выручит. Но время шло. Сердце по-прежнему неистово колотилось, руки дрожали. В ушах звенело. Перед глазами то и дело колыхался спасительный туман. Однако больше ничего не происходило. И только Грей Азграйв готовился к новому поединку. Когда он начал движение, Айра даже не уловила. Все еще ждала помощи от голосов и собственной памяти, которой больше не было. Все еще к чему-то прислушивалась, неуверенно тянулась вглубь. Пристально всматривалась, надеясь увидеть знакомого крикуна с покрытым же шрамом лицом. Но, кажется, она слишком устала, чтобы продолжать этот бой. Кажется, что-то надломилось вдруг в ее душе. Надорвалось, перенапряглось, сломалось. И вместо спасительной помощи изнутри пришло лишь странное понимание близящегося конца, печальное осознание совершенной ошибки. Чувство собственной неполноценности, пугающая пустота в груди, а вместе с ней удивительно спокойное принятие такого финала и странная обреченность. Асграев налетел, как ураган, мощный, свирепый, ощетинившийся во все стороны сталью, настолько быстрый и ловкий, что нечего и думать ему противостоять. Против такого противника у нее не было ни единого шанса, а чудеса. — Если, конечно, и случившиеся секунду назад можно назвать чудом. Редко происходит два раза подряд. — Так что, наверное, это просто судьба? — Вот и все, — успела подумать Айра, выпуская из рук бесполезную рапиру. — Теперь он меня раздавит, хотя, может, это и к лучшему. Его решительное лицо дрогнуло при звуке упавшего оружия, которым она даже не попыталась воспользоваться. В глазах на краткий миг мелькнуло сомнение, но остановиться Азграев уже не успел или не пожелал. Острый кончик его оружия стремительно прошелся по ее бедру, оставив четкий багровый след, чувствительно уколол живот, следуя сложной траектории удара. Затем поднялся к плечу. Неуловимо быстро вернулся и с силой уткнулся в левую половину груди. После чего Грей Азграйв отскочил, ловко уйдя в сторону, и поспешно отдалился на безопасное расстояние. Ай раздрогнула всем телом. Все, торжествующе прошептал он, злорадно следя за выражением ее лица. Ты убита. Она уставилась на него широко раскрытыми глазами, откуда разом ушла всякая жизнь, машинально приложила ладони к груди, где вдруг стало оглушительно пусто и внезапно прекратилось биение чужого сердца, а затем смертельно побледнела и с коротким вздохом упала на каменный пол.